Остальные беспрерывно улыбались, чем всё общество окончательно восхитило меня, и я хлопнув редактора по плечу, сказал: "Ничего, ничего милейший, как видите, всё в порядке. Мы чувствуем себя отлично. Однако позвольте мне чернил и бумаги. Я напишу вам маленькую статью". "Какая честь!" воскликнул редактор, суетясь около стола и делая остальным сотрудникам знак удалиться. Они вышли. Я сел в кресло и взял перо. "Я не буду мешать вам", сказал редактор вопросительным тоном. "Я тоже уйду". Прекрасно согласился я. Ведь писать статью, вы знаете. Хе-хе-хе, ослабев, шёпотом повторил он и скрылся. Я посмотрел на чистый листок бумаги, не имея ни малейшего понятия о том, что буду писать, однако не испытывая при этом никакого мыслительного напряжения. Мне было по-прежнему весело и спокойно. Подумав о своих прежних статьях, я нашёл их очень тяжёлыми, безрассудными и запутанными. Некими старинными хартиями на мрачном фоне которых появлялись и пропадали тусклые буквы, душа требовала минимальных усилий. Посмотрев в окно, я увидел снег и тотчас же написал. Снег. Статья Г. Марка. За время писания, продолжавшегося минут 10, я время от времени посматривал в окно, и у меня получилось следующее. За окном лежит белый снег, за ним тянутся жёлтые, серые и коричневые дома. По снегу прошла дама, молодая и красиво одетая, оставив на белизне снега маленькие чистые следы, вытянутые по прямой линии. Несколько времени снег был пустой, затем пробежала собака, обнюхивая следы, оставленные дамой, и оставляя сбоку первых следов свои, очень маленькие собачьи следы. Собака скрылась. Затем показался крупно шагающий мужчина в меховой шапке. Он шел по собачьим и дамским следам и спутал их в одну тропинку своими широкими галошами. Синяя тень треугольником лежит на снегу, пересекая тропинку. Г. Марк. Совершенно довольный, я откинулся на спинку кресла и позвонил. Редактор, войдя стремительно, впился глазами в листок. "Вот и всё", сказал я. "Снег, довольны ли вы такой штукой?" "Очень оригинально", заявил он унылым голосом, читая написанное. "Здесь есть нечто", прекрасно сказал я. "Тогда заплатите мне столько-то". Молча, не глядя на меня, он подол деньги, а я, спрятав их в карман, встал. Мне хотелось бы, тихо заговорил редактор, смотря на меня непроницаемыми, далеко ушедшими за очки глазами: "Взять у вас статью на политическую или военную тему. Наши сотрудники бездарны, тираж падает". Конечно, он падает, вежливо согласился я. "Сотрудники бездарны, а зачем вам военная или политическая статья?" "Очень нужно", жалобно процедил он сквозь зубы. "А я не могу". Я припомнил, что такое политическая статья, но вдруг ужасная лень говорить и думать заявила о себе нетерпеливым желанием уйти. Прощайте, сказал я. Прощайте. Всего хорошего. Я вышел, не обернувшись, почти в ту же минуту, забыв и о редакции, и о снеге. Мне сильно хотелось есть. Немедленно я сел на извозчика, сказал адрес и покатил домой, вспоминая некоторые из ранее съеденных кушаний. Особенно казались мне вкусными мясные колобки с фаршем из овощей. Я забыл их название. Тем временем экипаж подкатил к подъезду, я постучал, и мне открыла не прислуга, а Визи. Она нервно радостно улыбаясь сказала: "Куда ты исчез, бродяжка? Иди кормиться. Очень ли ты устал?" "Как же не устал", сказал я, внимательно смотря на неё. Я не поцеловал её, как обычно. Что-то в ней стесняло меня, а её делала если не чужой, то трудной. Непередаваемое ощущение, сравнимое лишь с обязательной и трудноисполнимой задачей. Я уже не видел её души. Надолго, как стальная дверь, хранящая прекрасное сокровище, закрылись для меня редкой игрой судьбы, необъяснимое прикосновение духа, явственное даже в молчании. Нечто от прошлого, однако, силилось расправить крылья в поражённом мозгу, но почти в ту же минуту умерло. Такой крошечный диссонанс не испортил моего блаженного состояния. Муха, севшая на лоб сотрясаемого хохотом человека, годится сюда в сравнении. Я видел только что Визи, приятна для зрения, а её большие дружеские глаза смотрят пытливо. Я разделся, мы сели за стол, и я бросился на еду, но вдруг вспомнил о мясных шариках. Визи, как называются мясные шарики с фаршем, тележки, и сейчас подадут. Я знаю, что ты их любишь. От удовольствия я сердечно и громко расхохотался. Так сильно подействовала на меня эта неожиданная радость, серьёзная радость настоящие минуты. Вдруг слёзы брызнули из глаз Визи. Без стона, без резких движений она закрыла лицо салфеткой и отошла, повернувшись спиной ко мне, к окну. Я очень удивился этому, ничего не понимая и не чувствуя ничего, кроме неприятности от перерыва в обеде, я спросил: "Визи, это зачем?" Может быть, случайно тон моего голоса обманул её? Она быстро подошла ко мне, перестав плакать, но, вздрагивая, как озябшая, придвинула стул рядом с моим стулом и бережно, но крепко обняла меня, прильнув щекою к моей щеке. Теперь я не мог продолжать есть суп, но стеснялся пошевелиться. Терпеливо и злобно слушал я быстрые слова Визи. «Галь, я плачу от того, что ты так долго, так тяжко страдал. Ты был без сознания, на волоске от смерти, и я вспомнила весь твой страх, долгий страх целого месяца».